Визит к врачу. Второй месяц. От 5 до 8 недель. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Осмотр живота. Определение размеров и высоты матки. Анализ крови. Гемоглобин и гематокрит для проверки на аномию. Рекомендации относительно правильного питания. Проверки веса и давления. Анализ мочи на наличие инфекций на сахар и белок. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Глава 2. Второй месяц. Вы чувствуете, что вы беременны. Во время второго месяца беременности, с пятой по восьмую неделю, большинство женщин говорят о том, что определённо ощущают себя беременной. Даже те, у кого в первый месяц симптомы беременности были выражены слабо, теперь чувствуют, хотя бы немного тошноту и усталость. С этого момента ваше тело ежедневно будет напоминать вам о чуде, которое происходит внутри вас. Теперь уровень гормонов, необходимый для увеличения размеров матки и развития ребёнка, вызывает эмоциональные и физические изменения, не поддающиеся сознательному контролю. С радостью встречайте эти быстрые изменения. Вы должны испытывать особое чувство гордости — Ощущать себя частью чуда. Напомните себе, что ваши ощущения уникальны. Миллионы женщин до вас уже были беременны, но только вы носите в себе своего ребёнка. Когда вы подумаете о том, что всего за 9 месяцев дадите начало новой жизни, то затраченное время, а также некоторые неудобства и дискомфорт отойдут на второй план. Возможные эмоции. Тело и разум сообщат вам о беременности гораздо раньше, чем ваше состояние заметят окружающие. Поглощенность своей беременностью, когда еще никто об этом не знает, — это нормальное состояние. На протяжении первых месяцев беременности вы можете обнаружить у себя склонность к самоанализу и к размышлениям о том, какое чудо происходит внутри вас и что вас ждет впереди. Теперь уже на протяжении нескольких недель Внутри вас происходит нечто очень значительное, несравнимое ни с чем, что вы испытывали раньше. Многие ваши чувства первого месяца могут усиливаться и оставаться такими же взбудораженными, как ваш желудок. Привыкание к мысли о том, что вы беременны, требует времени. Раздвоение чувств, которые вы ощущаете на первом месяце, может достигнуть апогея на втором. Это нормально. Радоваться тому, как развивается ребенок внутри вас – И одновременно беспокоятся из-за дани, которую беременность собирает с вашего тела, психики и с вашего образа жизни. Многие матери испытывают даже некоторую антипатию к своим детям за то, что они стали причиной таких мучений. Чувство вины здесь неуместно. После рождения ребенка все это пройдет. Независимо от того, насколько сильно вы любите своего ребенка, вам совсем не нравится испытывать тошноту. Моё эмоциональное состояние было крайне неустойчивым. Сегодня беременность вызывала у меня радостное волнение, а завтра я почти забывала о ней. Иногда я с удовольствием рассматривала модели одежды для будущих мам, а иногда грустила о том, что у меня портится фигура. Повышенная чувствительность. Когда ваши мысли заняты различными аспектами беременности, мелочи, которые раньше оставляли вас равнодушными, теперь выбивают вас из колеи и вы можете обнаружить, что излишне бурно реагируете на обычные раздражители. Раньше вы терпимо относились к причудам супруга, а теперь вы не выносите некоторых его привычек. Возможно, вы выходите из себя, когда он задерживается с работы на 10 минут. Вас может испугать лай собаки или внезапный звонок в дверь. Если в какой-то день старший ребёнок требует повышенного внимания к себе, то у вас возникает желание убежать подальше, и спрятаться от всех. Когда вы измучены тошнотой, усталостью и раздвоением чувств, ежедневные обязанности могут показаться вам непосильными. Воспринимайте эту повышенную чувствительность как сигнал от своего организма, который требует, чтобы вы очистили окружающую среду от всего, что нарушает ваше спокойствие. Разумеется, вы не можете требовать от мужа или трёхлетнего ребёнка, чтобы они на несколько месяцев уехали из дома но вы можете сделать всё, чтобы обеспечить себе полноценный отдых, чтобы каждый день ваше тело и ваш мозг имели возможность расслабиться, а также требовать покоя и тишины, когда вы в них нуждаетесь. Размолвки с мужем. По мере того, как радостное волнение и новизна беременности начнут ослабевать, вы погрузитесь в реальности семейной жизни беременной женщины. Скорее всего, вы станете менее терпимы к обычным спорам – которые возникают в любой семье. В то же самое время муж может относиться к вам с меньшим пониманием. Беременность не кажется ему пока реальной, и он не понимает, что у вас больше нет сил делать то, с чем вы без труда справлялись два месяца назад. Желание близости с мужем ослабевает. Трудно сохранить сексуальность, когда вы ощущаете усталость и тошноту, когда все мысли сосредоточены на изменениях, происходящих с вашим телом. Это ещё больше расстраивает вашего мужа, ухудшая атмосферу в семье. Напомните ему, по возможности тактично, что это вы беременны, и что он, несмотря на то, что видит происходящие с вами изменения, не может чувствовать их. Кроме того, скажите ему, что надежды ещё есть. В книгах пишут, что через месяц-другой ты будешь чувствовать себя лучше. Мой муж привык к тому, что я всегда энергична и полна сил. Но после наступления беременности я чувствовала себя больной, усталой, и мне требовалось много отдыхать. Похоже, он считал, что я всё это придумываю, чтобы не ходить на работу, не делать ничего по дому и не заниматься любовью. Он отпускал язвительные замечания. Например, «Хочешь, я угадаю, ты не можешь постелить постель, потому что беременна?» Я испытывала желание задушить его. Мне так хотелось заставить его понять моё состояние. Зависимость. До того, как забеременеть, вы, возможно, привыкли к относительной независимости и на работе, и дома. Возможно, вы привыкли заботиться о других и получать в ответ благодарность и ласку. Теперь забота нужна вам, и положение слабейшей стороны может нанести удар по вашему самолюбию. Я испытывала такую усталость, что ко мне на несколько недель приехала мать, чтобы помочь мне присмотреть за старшими детьми. Я из-за этого чувствовала себя виноватой перед ней. Как справляются со всем этим другие женщины, когда у меня нет сил даже встать утром с постели и отвезти ребёнка в детский сад? Мне очень не нравится такая зависимость. Как я могу отблагодарить свою мать, особенно если ей вновь придётся приехать ко мне после рождения ребёнка? Помните, что вы и ваше тело должны проделать огромную работу, чтобы подготовиться к материнству. Теперь пришла пора позволить другим заботиться о вас. А вы должны восполнять внутренние резервы, чтобы подготовиться к грядущим переменам. Материнская забота о матери — это очень ценные инвестиции мужей, бабушек, дедушек и старших детей. Кроме того, эти инвестиции вы можете сделать и сами. Наградой вам будет новорожденной. Возможные физические ощущения Признаки беременности, которые вы ощущаете на втором месяце, постоянно напоминают вам о том, какие грандиозные изменения происходят в вашем организме. Вот типичные ощущения, которые женщины испытывают на втором месяце беременности. Тошнота. Тошнота и утренние недомогания, которые, вероятно, появились ещё в предыдущем месяце, на втором месяце беременности часто достигают своего максимума. Вы спрашиваете себя, Зачем вы вообще во всё это ввязались? А подруга или врач небрежно замечают. Это всего лишь гормоны. Тошнота — признак того, что ваш ребёнок здоров. Это замечание в достаточной степени справедливо, однако оно может и не принести облегчение, когда вы всё время отвратительно себя чувствуете. Усталость. Приступы усталости, которые изредка накатывают на вас на первом месяце беременности, теперь могут смениться постоянной усталостью. Раньше вам хотелось отдохнуть, а теперь вы просто не можете без отдыха. Такой усталости, как при беременности, вам не приходилось испытывать прежде, и поэтому время, выделяемое вами для отдыха, должно увеличиваться. Многие женщины описывают своё состояние как полное изнеможение. Таким способом природа предупреждает занятую разнообразными делами женщину, чтобы она притормозила и направила свою энергию туда, куда следует. Возможно, вы обнаружите, что нужно ходить медленнее, и что вы быстро начинаете задыхаться даже при нормальной ходьбе. Не пытайтесь бороться с этой усталостью. Вы её всё равно не победите. Ради собственного благополучия и благополучия ребёнка прислушайтесь к сообщению, которое вам посылает организм, и отдыхайте как можно больше. Если у вас напряжённая работа, требовательный супруг или маленький ребёнок, которому нужно уделять внимание, то вы не можете себе позволить такой роскоши, как поспать подольше или поваляться в постели. Но иногда ваше тело просто заставляет дать ему необходимый отдых. Если у вас не получается вздремнуть, вы должны хотя бы прилечь. Уйдите пораньше с работы, закажите в ресторане обед на дом, поставьте кассету с любимыми мультфильмами для старших детей и ложитесь на диван. Мне помогал следующий приём. Я запасала продукты быстрого приготовления, с которыми мог справиться муж. Боюсь, что в первые несколько недель я вообще не принимала участия в приготовлении обеда. На работе при выполнении обычных обязанностей у меня очищался пульс. Вероятно, это был сигнал, что в моем организме происходят изменения и что мне нужно снизить темп. Я была удивлена, что это произошло так рано. Режим сна у меня тоже изменился. К вечеру... Я уставала, как собака, и засыпала перед телевизором. Затем я просыпалась в 2 часа ночи и долго ворочалась в постели, пытаясь заснуть вновь. Следите за изменением грудных желёз. Ваша грудь сообщит вам о беременности гораздо раньше, чем живот. Сначала грудь просто станет немного полнее, и самые первые ощущения будут напоминать то, что вы обычно чувствуете во второй половине менструального цикла, только немного сильнее. Затем грудь начнёт заметно увеличиваться, приобретая типичный для беременных женщин вид. Обычно грудь увеличивается на один размер во время первого триместра и ещё на один размер в течение остальной части беременности. Самое сильное увеличение груди произойдёт на второй-четвёртый день после родов, когда благодаря приливу, стимулирующего выработку молока гормонов и набуханию тканей, ваша грудь значительно увеличится буквально за одну ночь. Только лишь изменения грудных желез дадут прибавку веса около 2 фунтов за весь период беременности. У женщин с маленькой грудью и тех, у кого эта беременность первая, эти изменения бывают более заметными. Повышенная чувствительность груди сильнее ощущается в первые 3 месяца. И, подобно другим неприятным ощущениям, во время беременности с увеличением срока постепенно ослабевает. Происходящие с грудью изменения вызваны, как вы уже могли догадаться, усиленной выработкой гормонов, которые стимулируют рост молочных желез и усиливают приток к груди крови, необходимой для питания этих желез. По мере того, как гормоны делают свое дело, вы можете обратить внимание на пульсирующие ощущения в груди. Вы почувствуете покалывание, грудь станет полнее, теплее и более чувствительной к прикосновению. Возможно, резкая внезапная боль, которая проходит в течение пяти минут. Вы заметите, что околососковые кружки увеличились и потемнели, а крошечные железки на них, которые выделяют увлажняющую и антибактериальную смазку, стали более заметными и выпуклыми. Кроме того, на груди могут проступить вены, напоминающие реки с разветвлёнными притоками, которые питают вашу грудь кровью. После беременности ваше тело вернется к норме, но грудь уже никогда не будет такой, как раньше. Она приобретет другую форму, возможно, став более женственной, полной и округлой. Невозможно предсказать, как ваша грудь будет выглядеть через год. Пышность сохранится во время кормления грудью. Не забывайте о том, что изменения, происходящие с формой вашей груди, обусловлены беременностью, наследственностью и силой тяжести и они произойдут независимо от того, кормите ли вы грудью или нет. Берегите грудь во время беременности. Почаще принимайте успокаивающий теплый душ и массируйте грудь, если это вам помогает. Если вы беспокоитесь, что грудь может отвиснуть, носите, при необходимости даже ночью, во время беременности поддерживающий бюстгальтер, который уменьшит нагрузку на кожу и мышцы. Слушайте раздел «Выбор подходящего бюстгальтера». Зуд. Сухость кожи и зуд характерны для более поздней стадии беременности, особенно на увеличивающемся животе. Однако многие женщины отмечают этот симптом уже на втором месяце. У некоторых наблюдается общая сухость кожи, другие ощущают зуд в определенных зонах, например, ладонях и пятках. Если вы отмечаете у себя неприятную сухость кожи, откажитесь от концентрированного мыла, и других моющих средств, которые растворяют естественный жир кожи. Попробуйте заменить душ принятием ванны, поскольку постоянный поток горячей воды может раздражать и сушить кожу. А с другой стороны, многие будущие матери предпочитают душ, поскольку слишком долгое пребывание в ванне тоже лишает кожу естественных жиров. Слушайте раздел «Основы ухода за кожей во время беременности». От соприкосновения с любой тканью у меня всё время чесался живот, и поэтому мне приходилось опускать пояс как можно ниже, чтобы ослабить чувство дискомфорта. Частое мочеиспускание. Наступило время привести в порядок свою ванную комнату, потому что в последующие месяцы вам приведется проводить здесь довольно много времени. Увеличивающаяся в размерах матка располагается рядом с мочевым пузырём, что делает её присутствие особенно заметным. Несмотря на то, что частые позывы к мочеиспусканию характерны для всего срока беременности, наиболее сильно этот симптом проявляется в первые 3 месяца, прежде чем матка выйдет за пределы таза. Давление матки на пустой мочевой пузырь тоже может вызвать позыв. Позывы к мочеиспусканию можно ослабить, если каждый раз полностью опорожнять мочевой пузырь. Для этого нужно трижды тужиться, Слушайте раздел «Упражнения Кегеля» и максимально наклоняться вперёд. Вы можете также заметить, что для мочеиспускания вам теперь требуется больше времени. Постарайтесь не спутать симптомы цистита, инфекции мочевого пузыря, которые предрасположены многие беременные женщины с нормальной потребностью частого мочеиспускания. Признаки цистита. Смена продолжительности и увеличение частоты мочеиспускания болезненные ощущения, усиленные позывы к мочеиспусканию, нередко без необходимости, иногда лихорадочное состояние. Если вы подозреваете у себя воспаление мочевого пузыря, врач назначит вам анализ мочи, чтобы выявить возможное присутствие в ней бактерий. Позвоните в лабораторию и спросите, как правильно взять образец мочи, какую стерильную посуду следует использовать и куда сдавать образец. Повышенное слюноотделение. Состав и количество слюны меняются на протяжении беременности. Вы можете заметить, что у слюны изменился вкус и что её стало больше. Некоторые женщины обнаруживают неприятную взаимосвязь между утренним недомоганием и выработкой слюны. У одних повышенное слюноотделение вызывает тошноту, а у других тошнота становится причиной выделения слюны. Повышенное слюноотделение обычно прекращается к концу третьего месяца беременности. Если этот симптом вас раздражает, попробуйте пососать мяту. Жажда. Потребность в более частом мочеиспускании во время беременности означает, что вам нужно пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Жажда – это нормальный сигнал, что вам и вашему ребенку нужно больше жидкости. Дополнительное количество воды, которое вы выпиваете, помогает почкам избавиться от продуктов жизнедеятельности ребёнка. Вам требуется дополнительное количество жидкости ещё и потому, что во время беременности объём крови в вашем организме увеличивается на 40%. Кроме того, ребёнку нужна жидкость для заполнения постоянно увеличивающегося в размерах плавательного бассейна, плодного пузыря. Пейте когда вы чувствуете жажду, а затем на всякий случай выпивайте еще один стакан воды. Нельзя сознательно ограничивать себя в употреблении жидкости, чтобы уменьшить количество прогулок до туалета. Для вашего здоровья и здоровью вашего ребенка необходимо выпивать достаточное количество жидкости. Вам нужно выпивать не меньше 8 стаканов, по 250 грамм жидкости в день, желательно воды или овощного сока. В нем больше питательных веществ, чем во фруктовом соке. Откажитесь от напитков, содержащих кофеин, который оказывает мочегонные действия и может вызвать бессонницу. Если тошнота не дает вам выпить сразу целый стакан жидкости, попробуйте следующий метод. Пейте часто и понемногу, или сосите кубики льда или замороженного сока. Отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием воды таким как салат-латук или дыня. Запоры. Большинство женщин во время беременности склонны к запорам. На ранних стадиях это можно приписать действию гормонов беременности, которые замедляют продвижение пищи по кишечнику. На языке врачей это называется пониженная желудочно-кишечная моторика. Чем медленнее продвигаются пища и жидкость по желудочно-кишечному тракту, тем больше всасывается воды. Возможно, это еще один способ, при помощи которого природа обеспечивает поступление достаточного количества жидкости в организм. Сочетание пониженной перистальтики и более твердого стула приводит к запорам. На поздних стадиях беременности давление увеличившейся матки на толстый кишечник еще больше затрудняет прохождение пищи по нему. Однако это неблагоприятное воздействие гормонов можно преодолеть если отдавать предпочтение пищи, которая разжижает содержимое кишечника или быстрее проходит через желудочно-кишечный тракт. Вот несколько способов борьбы с дискомфортом, которые вызывают запоры. Увеличьте потребление клетчатки. Клетчатка, грубая пища, проходит через желудочно-кишечный тракт, непереваренный и действует как губка, впитывая в себя жидкость. Увеличенное количество жидкости помогает содержимому кишечника двигаться быстрее. Кроме того, это облегчает дефекацию. Попробуйте фрукты, особенно сливы, груши, инжир и абрикосы. Овощи, особенно твердые, такие как морковь, цукини, огурцы и сельдерей. Подорожник, натуральное слабительное, продающееся во всех магазинах натуральных продуктов. Изделия из неочищенного зерна, бобовые и кукурузу. Для получения наибольшего количества клетчатки ешьте фрукты и овощи с кожурой, а также сырыми или полусырыми. Увеличьте количество потребляемой жидкости. Если вы увеличили долю клетчатки в своем рационе, то следует увеличить количество выпиваемой жидкости. Избыток клетчатки и недостаток жидкости могут привести к усилению запора. Сделав стул ещё твёрже. Если вы любите соки, переключитесь на нектары. Сливовый, грушевый, абрикосовый, в которых содержится не только жидкость, но и клетчатка, отсутствующая в соках. Не забудьте в дополнение к сокам выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день. Избегайте напитков, содержащих кофеин. Увеличьте физическую нагрузку. Когда вы двигаетесь, перистальтика кишечника тоже усиливается. Регулярные физические упражнения упорядочивают работу всех систем организма, и желудочно-кишечный тракт не является исключением. Прислушивайтесь к требованиям своего организма. Одним из удобств современной жизни является то, что люди почти всё время находятся в нескольких шагах от туалета. Однако занятые беременные женщины не всегда находят время, чтобы опорожнить кишечник, когда в этом возникает потребность. Происходит то же самое, что со всеми коммуникационными системами организма. Оставшиеся без ответа сигналы теряют свою информационную ценность. Если вам нужно в туалет, идите. В противном случае кишечник станет вялым, сигналы от него ослабеют, и запор усилится. Дополнительную информацию о полезной для кишечника пище – можно найти в разделе «Правильное питание для двоих». Газы и вздутие живота. Изменения в желудочно-кишечном тракте, способствующие запорам, могут стать причиной метеоризма. С увеличением срока беременности ощущение вздутия может усилиться, поскольку увеличивающаяся в размерах матка и наполненный газами кишечник конкурируют за место в брюшной полости. Чтобы избавиться от газов, поддерживайте перистальтику кишечника. Избегайте запоров, которые способствуют образованию газов и вздутию живота. Слушайте предыдущие рекомендации. Ешьте медленно. Во время торопливой еды или питья вы заглатываете воздух. Чем больше воздуха вы проглотите, тем труднее придется вашему и без того вялому кишечнику. Долго и тщательно пережевывайте пищу. Чем лучше верхний отдел пищеварительного тракта справится со своей частью работы по усвоению пищи, тем легче будет нижним отделам. Отдавайте предпочтение пище, не вызывающей образования газов. Кишечник сам скажет вам, что ему нравится, а что нет. Обычно образованию газов способствуют такие продукты, как белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, бобы, зелёный перец и газированные напитки. Откажитесь от жареной и жирной пищи. Продукты с высоким содержанием жиров тоже усиливают ощущение вздутия, поскольку они медленно перевариваются и остаются в кишечнике на долгое время. Питайтесь, как маленький ребёнок. Если вы едите часто и понемногу, то это полезнее для вашего кишечника, чем три обильные трапезы в день. Большинству беременных женщин удобнее переходить на пяти- или шестиразовое питание с небольшими порциями и равными интервалами между едой. Я ощущала лёгкое вздутие в животе, как передмесячными. Внешне я ещё не выглядела беременной, но всё время думала о своём состоянии и задавала себе вопрос, видят ли люди это по моим глазам. Склонность к изжоге. Многие беременные женщины сразу после еды а иногда и между приемами пищи страдают отрыжкой и испытывают неприятное жжение за грудиной. В появлении изжоги тоже виноваты гормоны. Гормоны беременности, и особенно прогестерон, вызывают общее ослабление функции пищеварительного тракта, ослабляют мышцы желудка и увеличивают время, за которое пища и желудочный сок проходят через желудок. Таким образом, пища и желудочный сок остаются в желудке дольше, чем до беременности. Кроме того, гормоны беременности ослабляют мышцы, защищающие вход в желудок, что облегчает попадание пищи и желудочного сока в нижний отдел пищевода, когда стенки желудка сокращаются. Медицинское название этого явления – гастроэзофагиальный рефлюкс. Гастроэзофагиальный рефлюкс вызывает также неприятные ощущения несварения желудка. Впоследствии, когда матка увеличится в размерах и начнет давить вверх на кишечник и желудок, изжога может усилиться. Вот несколько способов ослабить неприятные ощущения изжоги во время беременности. Ешьте часто и понемногу. Таким образом, вы сможете избежать перегрузки желудка. Используйте силу тяжести, чтобы протолкнуть пищу вниз. Не ложитесь сразу после еды. Постарайтесь сидеть, по крайней мере, в течение получаса. Ложитесь на правый бок. Такое положение позволяет силе тяжести опустошить желудок. На более поздних стадиях беременности многие женщины избавляются от изжоги, став на четвереньки, потому что при такой позе матка перестаёт давить на желудок, и содержимое желудка опускается в кишечник, а не выталкивается обратно в пищевод. Составьте список продуктов, усиливающих изжогу, и старайтесь избегать их. Например, острой или жирной пищи. Избегайте пищи с высоким содержанием жиров. Богатые жирами продукты труднее перевариваются и поэтому дольше задерживаются в желудке. Непосредственно перед едой выпейте молоко, сливки или съешьте нежирное мороженое. Обволакивая стенки желудка, эти продукты могут ослабить изжогу. Перед едой принимайте продающиеся в аптеках противокислотные средства с высоким содержанием кальция и низким содержанием солей. Старайтесь не пить большое количество жидкости во время еды. Большинство женщин после родов избавляются от изжоги, поскольку уровень гормонов беременности в крови падает, а матка больше не стремится занять все свободное пространство в брюшной полости. Увеличивающаяся талия. В этом месяце вы начнёте чувствовать, что ваша талия увеличивается, даже если внешне это ещё незаметно. Это абсолютно нормальное ощущение. Матка стала лишь чуть-чуть больше, но окружность живота может увеличиться из-за вздутия кишечника и прибавки в весе. По мере увеличения окружности талии необходимо внести изменения в одежду, а также по-другому взглянуть на своё тело. Это первый шаг на пути привыкания к тому, как выглядит ваше тело во время беременности. Некоторые женщины ждут не дождутся момента, когда их беременность станет видна, и они смогут подобрать себе соответствующий наряд. Другие, по различным причинам, желают некоторое время скрывать свою беременность и одеваются как обычно. Как развивается ваш ребенок с пятой по восьмую неделю? Пять недель. К концу пятой недели ребёнок вырастает до размера зелёной горошины, достигая 4 дюйма 1 см в длину. Появляются точки, которые затем должны превратиться в глаза, уши, нос и рот. От туловища, подобно крошечным почкам, начинают отделяться руки и ноги, а на похожих на ласты руках появляются зачатки пальцев. Кишечник уже достаточно развит, а перекачивающая кровь сердце делится на правую и левую половины. Формируются дыхательные пути, то есть бронхи. Только подумайте, какое чудо происходит в вашем теле. Каждую минуту к растущему телу вашего ребенка прибавляется миллион новых клеток. Шесть недель. Длина ребенка достигает половины дюйма. Специальное ультразвуковое обследование — позволяет подсчитать частоту сердечных сокращений плода от 140 до 150 ударов в минуту, то есть в два раза выше, чем у матери. Руки удлиняются, появляется локтевой сустав. Становятся различимыми пальцы. От зачатка ноги отделяется стопня и обозначаются пальцы ног. Наклонённая вперёд голова выглядит непропорционально большой по сравнению с остальным телом. Начинают формироваться веки а в крошечных глазах уже имеются хрусталик, зрачок, роговица и пигментированная радужная оболочка. Становится виден кончик носа. 7 недель. Теперь ребёнок достигает дюймовой длину и размером напоминает небольшую маслину. Видны локоть, запястье и коленный состав. Сформировались пальцы ног, а пальцы на руках стали длиннее. Веки почти прикрывают глаза, и начинают проступать ушные раковины. На изображении, полученном при помощи ультразвукового аппарата, видны движения туловища и конечностей. Голова постепенно выпрямляется. Нервные клетки головного мозга разветвляются и вступают в соприкосновение друг с другом, формируя зачаточные проводящие пути. Через прозрачный череп видны доли мозжечка. По подсчетам ученых, у плода... Каждую минуту появляется 100 тысяч новых нервных клеток. Восемь недель. Длина ребенка достигает уже полутора дюймов, как крупная маслина, а вес приближается к половине фунта. Склоненная голова и скрюченное тело выпрямляются еще больше. Уже сформировались все органы ребенка. Сердце теперь разделено на четыре камеры. Полностью сформировались ладони и ступни вместе с пальцами рук и ног. Видны основные суставы – плечо, локоть, запястье, колено и голеностоп. Рот, нос и ноздри стали более отчётливыми, сформировались все структуры глаза, начинают проступать наружные половые органы. Но ещё невозможно определить, мальчик это или девочка. Растущий ребёнок, которого раньше называли эмбрионом, теперь получает название «плода», в переводе с латыни «ёный» и выглядит уже как крошечное человеческое существо. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Трудности со сном. Чем сильнее вы ощущаете свою беременность, тем больше у вас возникает трудностей со сном, несмотря на ужасную усталость. Ваш организм трудится изо всех сил и днем, и ночью, а ваши гормоны никогда не отдыхают. И поэтому неудивительно, что вам трудно погрузиться в такой желанный, и приносящий отдых сон. Вы очень хотите спать, но вам трудно как следует выспаться, благодаря изменениям, которые происходят в организме беременной женщины. С увеличением срока беременности вы начинаете спать, как новорожденный младенец. Доля медленного сна уменьшается, а доля быстрого сна увеличивается. Быстрый сон, получивший свое название из-за быстрых движений глазных яблок во время этой фазы сна, представляет собой состояние которым вы сильнее реагируете на окружающую среду и легче просыпаетесь. Физиологическую цель таких изменений представить себе трудно. Однако они, несмотря на все неудобства, подготавливают вас к реалиям ночных бдений новоиспеченных родителей. Материнство не является работой, которую выполняют лишь с 9 до 5. Кроме того, обменные процессы ребенка не замедляются ночью, и поэтому метаболизм матери — не может по ночам замедляться так же, как и до беременности. Недостаток сна является неизбежным спутником материнства, но для ночных кормлений и смены пеленок время еще не пришло. Поскольку уход за ребенком и его питание пока осуществляются автоматически, вы получаете возможность убедить свой организм, чтобы он насладился полноценным ночным сном. Вы должны примириться с тем, что сон, продолжающийся всю ночь, для беременной женщины такая же редкость, как для младенца. Однако существует несколько способов помочь как мозгу, так и телу насладиться полноценным ночным отдыхом. Курсы для будущих мам на ранней стадии беременности. Большинство женщин записываются на курсы по подготовке к родам на шестом или седьмом месяце беременности, чтобы к моменту родов полученная информация не стерлась из памяти. Однако к этому времени вы давно уже выбрали врача и предполагаемое место родов, а также приняли многие важные решения относительно будущих родов. Постарайтесь записаться на курсы на первом или втором месяце беременности. Если вы не можете их найти, обратитесь к тем, кто пропагандирует метод Брэдли. Они всегда начинают заниматься с будущими мамами как можно раньше. Чем больше вы узнаете о различных вариантах родов на ранней стадии беременности, тем выше вероятность того, что вы правильно выберете специалиста, который будет вам помогать, а также место, где будут проходить ваши роды. Такие ранние курсы — это хороший способ понять философию преподавателя и убедиться, что на поздней стадии беременности регулярные занятия с ним будут вам полезны. Отдыхайте днем. То, как вы провели день, оказывает влияние на ваш ночной отдых. Дополнительная физическая нагрузка поможет убедить усталое тело, что оно нуждается в сне. Однако не стоит заниматься интенсивными физическими упражнениями менее чем за час до сна. Учащенное сердцебиение и приток гормонов не помогут вам заснуть. Кроме того, постарайтесь свести все стрессы к минимуму. День, заполненный эмоциональными подъемами и спадами, перейдет в беспокойную ночь. Научитесь сохранять безмятежность, и расслабляться. Изучите методы релаксации или воспользуйтесь специальными аудиокассетами, помогающими расслабиться. Если вы уже записались на курсы для будущих матерей, слушайте врезку, то используйте методы релаксации, которым вас там научили, чтобы расслабиться и заснуть. Учитесь управлять своими эмоциями. Работать нужно на работе. Будущие матери, которые успешно совмещают две карьеры, должны научиться не брать работу. По крайней мере, служебные тревоги и заботы – домой. Беспокойство по поводу проблем на работе, скорее всего, не даст вам заснуть. Есть, чтобы спать. Перекусите перед сном. Вы быстрее погрузитесь в освежающий сон, если отдадите предпочтение продуктам, содержащим натуральное снотворное – аминокислоту, триптофан. Это вещество содержится в изделиях из цельного зерна, молочных продуктах, нежирном мясе, особенно много его в мясе индейки, и фруктах. Попробуйте щадящую пищу, которая снимает изжогу и легко переваривается. Например, фрукты, йогурт и изделия из цельного зерна. Сложные углеводы, содержащиеся в зерновых продуктах, имеют дополнительное преимущество. Они медленно отдают энергию поддерживая ночью постоянный уровень сахара в крови и предотвращая приступы голода среди ночи. Чтобы ослабить мышечные спазмы, попробуйте принимать назначенные врачом препараты кальция вечером. Можно также выпивать на ночь чашку настоя ромашки, известной своим усыпляющим действием. Откажитесь от продуктов, содержащих кофеин, по крайней мере, во второй половине дня. Избегайте пищи, которая... Как вы выяснили, методом проб и ошибок раздражает ваш кишечник. Не принимайте продающееся без рецепта снотворное, если его не прописал вам врач. И ни в коем случае не пейте алкоголь, как бы сильно вам не хотелось спать. Алкоголь — это скорее наркотик, чем снотворное. Возможно, с его помощью вам удастся заснуть, но естественные ритмы сна будут нарушены, и вы скоро проснётесь, а на следующий день не будете чувствовать себя отдохнувшей. Ешьте то, что уменьшает количество ночных посещений туалета. Если частые посещения туалета нарушают ваш сон, после трех часов дня избегайте продуктов, обладающих мочегонным действием. Это напитки, содержащие кофеин. Чай, кофе, кола, клюквенный сок и спаржа. Кроме того, Используйте технику полного опорожнения мочевого пузыря перед сном. Если вы проснётесь среди ночи и почувствуете позыв к мочеиспусканию, вставайте и отправляйтесь в туалет. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее заснёте снова. Сделайте свою постель удобной. Известная аксиома, что жёсткий матрас улучшает осанку, не всегда применима к округлым контурам тела беременной женщины. Поэтому при покупке нового матраса Отдавайте предпочтение мягкому. Чтобы обеспечить себе достаточно места на последних месяцах беременности, побалуйте себя роскошью широкой королевской кровати. Однако форма вашего выступающего живота по-прежнему не совпадает с плоским матрасом, и поэтому смягчите свое гнездо подушками или специальным матрасом для беременных, который представляет собой длинный эластичный коврик, принимающий форму вашего изменяющегося тела. Мой муж называет это подушечной зависимостью. Эта зависимость появляется во время первой беременности и остаётся навсегда. Теперь, после трёх беременностей, наша постель состоит из горы подушек. Для головы и для тела, больших и маленьких. Причём половина из них принадлежит мужу. Многие женщины говорят, что лучше спят на свежем воздухе. Откройте окно и посмотрите, поможет ли это вам лучше выспаться. Если на улице слишком холодно, просто увлажните воздух в комнате, чтобы избежать неприятной сухости дыхательных путей. Выбирайте удобную позу для сна. Будьте готовы к тому, что по мере увеличения живота вам придется сменить привычную позу. После того, как появится ощущение дискомфорта, ваше тело или врач подскажут новое положение. Поза лежа на животе постепенно будет становиться все более неудобной. В первом триместре можно спать в любом положении, хотя полезно вырабатывать привычку спать на боку. Если вас мучает изжога, лучше спать на правом боку, поскольку в этом случае сила тяжести помогает избавить желудок от избытка желудочного сока. Во втором и третьем триместрах лучше спать на левом боку. Один из основных кровеносных сосудов тела, нижняя полая вена, проходит вдоль правой стороны позвоночника, и поэтому теоретически, когда вы лежите на левом боку, тяжёлая матка не сдавливает этот сосуд, ограничивая кровоснабжение плода. С практической точки зрения вам нет смысла волноваться по поводу безопасной позы во время сна. Большинство будущих мам ночью постоянно меняют положение. Успокойтесь перед сном. Сон — это не то состояние, в которые можно привести себя силой. А вместо этого нужно создать условия, при которых сон возьмёт над вами верх. Попробуйте следующие занятия, навивающие сон. Лёгкое чтение. Пожалуйста, никаких захватывающих и будоражащих триллеров. Непринуждённая беседа. Время перед отходом ко сну прекрасно подходит для того, чтобы снять психологическое напряжение. Избегайте споров, бурных обсуждений или любых оживлённых дискуссий, которые будоражат вас и приводят к тому, что вы ложитесь спать, переполненные эмоциями. Перенесите серьёзные разговоры с супругом на дневное время. Посмотрите фильм, который поможет вам расслабиться. Комедия заставляет вас смеяться, а смех успокаивает. И, разумеется, со счастливым концом. Дайте своему телу расслабиться перед сном. Попробуйте полежать в тёплой ванне. Попросите супруга сделать вам массаж. Возможно, заключительным окордом станут занятия любовью. Обратитесь за помощью к успокаивающим звукам. Найдите мелодии, которые навевают на вас сон. Для этих целей прекрасно подходят баллады и классические произведения с медленно нарастающими крешендо и диминуэндо, а также композиции с многократно повторяющимися и немного монотонными темами. Кроме того, можно попробовать имеющиеся в продаже записи белого шума. Он состоит из монотонных и повторяющихся звуков, которые погружают мозг в забытье, а также композиции, воспроизводящие или имитирующие звуки окружающей среды, например, журчание ручья или шум океанского прибоя. Не боритесь с бессонницей. Возможно, вы начинаете злиться, когда мозг не желает подчиняться требованиям уставшего тела. Постарайтесь не попадать в замкнутый круг, когда вы отчаянно хотите спать, а затем начинаете злиться из-за того, что никак не можете заснуть, что еще больше усиливает бессонницу. Не усугубляйте проблему беспокойством из-за того, что вы мало спите. Недостаток сна не может повредить ребенку, а волнение только усилит вашу усталость. Если вы понимаете, что сон к вам не идёт, почитайте книгу, послушайте успокаивающую музыку, возьмите наушники, если у мужа чуткий сон, и побалуйте себя стаканом тёплого молока. Освободившись от ненужных мыслей, предпринимайте вторую попытку заснуть. Если вы просто лежите в кровати, закрыв глаза и расслабившись, это восстанавливает ваши силы даже в том случае, когда вам не удаётся заснуть. Влагалищные кровотечения или выделения в первые три месяца беременности. Влагалищные кровотечения во время беременности пугают женщину, однако они не обязательно указывают на какие-либо аномалии развития беременности. По мере роста плаценты формируется множество кровеносных сосудов, и поэтому неудивительно, что иногда может произойти разрыв одного из этих крошечных капилляров. В этом случае возможно выделение или даже небольшое кровотечение. Около 20% женщин с нормальной беременностью наблюдали у себя влагалищные выделения или кровотечение на первых неделях беременности. Очень важно знать, когда следует беспокоиться, а когда нет, и что нужно делать при обнаружении кровотечения. В каких случаях не следует волноваться. Кровотечение, которое не должно вызывать у вас беспокойство, Если каждая капелька крови вызывает у вас тревогу, вы можете посетить своего лечащего врача в приемные часы. Обычно бывает в безболезненном, кратковременном, не очень обильном и не сопровождается другими симптомами. Цвет крови красный или розоватый, и в ней не содержится фрагментов ткани. Три наиболее распространенные причины безопасных кровотечений на первых месяцах беременности. Имплантационная. Кровотечение. Возникает через 2-4 недели после оплодотворения, когда эмбрион внедряется в богатую кровеносными сосудами слизистую оболочку матки. Такое кровотечение может быть ошибочно принято за менструацию, особенно если у вас нерегулярные месячные. Менструальное кровотечение. Развивающаяся плацента вырабатывает и гормоны, подавляющие менструацию. Однако в первые недели – Уровень этих гормонов может быть недостаточно высок, чтобы полностью предотвратить месячные. Поэтому на первом и втором месяцах беременности в положенное время у вас может наблюдаться небольшое кровотечение. Кровотечение после соития. Кровотечение после полового сношения – это довольно распространенное явление, и такое кровотечение не представляет опасности. В каких случаях следует волноваться? Тревогу должно вызывать вагинальное кровотечение, сопровождающееся болью или спазмами, обильное или непрекращающееся кровотечение, а также кровь коричневатого оттенка со сгустками и фрагментами тканей. Немедленно сообщите об этих симптомах своему врачу. Подобное кровотечение может быть признаком выкидыша или внематочной беременности. Что делать при кровотечении? Если кровотечение оставляет всего лишь одно или два пятнышка красного или розового цвета на нижнем белье, не сопровождается болью и не является долговременным, проконсультируйтесь со своим врачом, посетив его в обычные приемные часы. Это не экстренный случай. Если такого рода кровотечение начинается после физических упражнений или полового сношения, откажитесь от этих занятий до консультации с врачом. Если вместе с кровью красной или тёмно-каштановой, выделяются фрагменты тканей серовато-розового или коричневатого цвета. Сохраните эти фрагменты в чистой ёмкости, в пластиковом пакете или банке и позвоните врачу. Фрагменты тканей помогут определить наличие внематочной беременности или выкидыша, а иногда и причину выкидыша. Если кровотечение достаточно обильное, чтобы пропитать гигиеническую прокладку, болезненное – длительная, сопровождается спазматической болью в животе, слабостью или обмороком, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Ложитесь и ждите звонка от врача. Сохраните пропитанную кровью прокладку и ткани эмбриона в чистом сосуде. При разговоре с врачом старайтесь сохранять спокойствие, чтобы дать ему всю необходимую информацию. Только в этом случае он сможет определить, нуждаетесь ли вы в медицинской помощи Или волноваться пока рано. Врачу нужно знать, как началось кровотечение: внезапно или постепенно, насколько оно обильное, как долго оно продолжается и какова его природа? Кровь ярко-красная, коричневатая, розовая, содержит сгустки. Заметили ли вы фрагменты тканей, сопровождается ли кровотечение болью, спазмами или другими тревожными симптомами? В большинстве случаев, Редкие кровотечения или влагалищные выделения на ранней стадии беременности не являются признаком неблагополучия, и вы, скорее всего, родите здорового ребёнка. Если врач во время телефонного разговора не находит причин для беспокойства, а вы продолжаете волноваться, запишитесь к нему на приём на следующий день, чтобы избавиться от тревоги. Врач может назначить ультразвуковое обследование, чтобы определить, угрожает кровотечению ребёнку или нет. Страх выкидыша. Страх потерять дорогого человека — это нормальное явление, особенно когда этот маленький человечек растёт внутри вас. Возможно, вы при каждом посещении туалета начнёте проверять, нет ли у вас кровотечения или влагалищных выделений. Это естественная реакция, особенно для женщин, у которых уже были выкидыши. Выкидыш — медицинский термин «самопроизвольный аборт», означает естественное прерывание беременности, прежде чем плод развился до состояния, позволяющего ему выжить вне матки. Возможные вопросы относительно выкидыша. Каковы причины выкидышей? По меньшей мере, половина ранних выкидышей, те, что происходят на сроке до 12 недель, обусловлены серьезными дефектами хромосом плода, мешающим его дальнейшему развитию. К другим, менее распространённым причинам выкидышей относятся инфекции, гормональная недостаточность, особенно нехватка прогестерона, редкие дефекты иммунной системы. Например, в крови матери присутствуют антитела к ткани плаценты и неблагоприятное воздействие окружающей среды. Например, тератогенов, наркотиков или сигаретного дыма. Поздние выкидыши после 12-й недели беременности – по большей части обусловлены аномалиями строения матки. Например, матка разделена перегородкой из мышечной ткани, а не генетическими аномалиями плода. К счастью, подобные дефекты встречаются менее чем у 1% женщин. Другие причины поздних выкидышей — это плохое прикрепление плаценты, фиброз матки, доброкачественная опухоль, недостаточность шейки матки или инфекции. Причины примерно третьей части всех выкидышей остаются неизвестными. Причинами выкидыша не могут стать половое сношение, безопасные физические упражнения, поднятие тяжестей, попытка повесить картину, обычные обязанности на работе и дома, падение или небольшая травма, стресс или эмоциональное расстройство. Когда чаще всего случаются выкидыши? Большая часть выкидышей происходит до восьмой недели беременности. С увеличением срока беременности вероятность выкидыша уменьшается. Насколько часто встречаются выкидыши? Большинство беременностей начинаются со здорового зародыша, который развивается в нормальной матке, в результате чего на свет появляется здоровый ребёнок. Исследования показывают, что около 10% подтвержденных беременностей заканчиваются выкидышем. Однако выкидыш на самой ранней стадии беременности легко спутать с обильным кровотечением во время задержанной менструации. Таким образом, общая доля выкидышей может достигать 20%. Что может предпринять женщина, чтобы снизить вероятность выкидыша? В большинстве случаев вам не под силу предотвратить выкидыш, поскольку большая часть выкидышей обусловлена факторами, не поддающимися контролю. Тем не менее, кое-какие шаги в этом направлении вы можете предпринять. Создайте своему ребёнку здоровое окружение, отказавшись от курения, наркотиков, лишнего алкоголя и предохраняясь от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Если у вас уже было несколько выкидышей, врач, вероятно, сочтёт возможным назначить специальное обследование, чтобы выявить их причину. Дефекты строения матки могут быть исправлены хирургическим путём. Дефицит гормонов часто восполняется при помощи инъекций. Медицинская наука знает средства борьбы со многими распространёнными и не очень распространёнными причинами повторных выкидышей. Как мне определить, что у меня выкидыш или что существует опасность выкидыша? Вот несколько признаков того, что у вас был или начинается выкидыш. Кровотечение с ярко-красной или коричневой кровью в зависимости от того, Как давно начался выкидыш? Поскольку примерно у 20% беременных женщин с нормальной беременностью на ранних стадиях наблюдается один или два случая незначительного кровотечения, то выделение крови из влагалища не обязательно означает выкидыш или угрозу выкидыша. Обильное кровотечение, напоминающее менструацию или продолжающееся несколько дней, с большой долей вероятности указывает на выкидыш. Схваткообразные боли в животе похожие на боли при менструации или боли в пояснице. При больших сроках беременности признаки выкидыша более очевидны. Кровотечение в этом случае бывает обильным, и в крови содержатся сгустки. Сокращения матки могут быть очень сильными. Иногда эти симптомы могут указывать на угрозу выкидыша, а не на сам выкидыш. В общем случае, чем продолжительнее кровотечение, И чем сильнее выражены сопутствующие симптомы и боль, тем выше вероятность того, что беременность окончится выкидышем. Если вы подозреваете угрозу выкидыша, доктор проведет вагинальный осмотр, чтобы определить, не вышла ли ткань плода из шейки матки. Этот осмотр нисколько не усиливает угрозу выкидыша. При помощи ультразвукового обследования и измерения уровня гормона ЧХГ в крови врач сможет определить, Будет ли беременность развиваться нормально или окончится выкидышем? Если повторные ультразвуковые исследования покажут, что ребёнок растёт, а уровень гормона ЧХГ будет оставаться высоким, шансы на то, что беременность не прервётся, довольно велики. Не стоит считать любое пятнышко крови или спазма в животе признаком выкидыша. У многих женщин со здоровой беременностью на ранней стадии наблюдается небольшое кровотечение. Оно называется имплантационным, когда эмбрион имплантируется в насыщенную кровеносными сосудами слизистую оболочку матки. Что нужно делать при подозрении на выкидыш? Если вы подозреваете, что у вас выкидыш, немедленно позвоните врачу, особенно когда в крови присутствуют сгустки и фрагменты тканей. Если кровотечение интенсивное или боль усиливается, вызывайте скорую помощь. Постарайтесь сохранить фрагменты тканей. Их можно будет проанализировать на наличие тканей эмбриона и при желании определить, нет ли у плода генетических аномалий. Если вы подозреваете, что у вас был выкидыш, то врач проведёт вагинальный осмотр или ультразвуковое обследование, чтобы проверить, был ли выкидыш полным, то есть, что в матке не осталось тканей эмбриона. Выкидыши при сроке до 8 недель обычно бывают полными. Чем больше срок беременности, тем выше вероятность неполного выкидыша. Если врач определит у вас неполный выкидыш, то, скорее всего, назначит дилатацию и выскабливание. Поскольку причин вагинального кровотечения может быть несколько, для подтверждения выкидыша до проведения этой процедуры назначается УЗИ. При дилатации и выскабливании под местным или общим наркозом производится расширение шейки матки, и из матки удаляются остатки плаценты и ткани эмбриона. Во время выскабливания врач может попытаться определить причину выкидыша, исследовав матку на структурные аномалии. Кроме того, имеется возможность отправить образец ткани эмбриона в лабораторию для проведения генетического анализа. Если это не выкидыш, врач просто отправит вас домой. Возможно, он назначит УЗИ или анализ крови. Если у меня уже был выкидыш, означает ли это повышенный риск повторного выкидыша? Не обязательно. Если тот выкидыш был первым, то вероятность второго лишь чуть-чуть выше, чем обычно, особенно если причиной первого выкидыша был дефект хромосомного набора, если он случился на ранней стадии беременности или если вы уже рожали здорового ребёнка. Даже после двух выкидышей вероятность третьего — повышается ненамного. Например, если у вас уже было два выкидыша, то вероятность того, что вы нормально выносите ребёнка, составляет 65%. Для женщины, у которой был один выкидыш или вообще не было выкидышей, эта вероятность достигает 80%. После трёх выкидышей подряд вам следует пройти тщательное гинекологическое обследование, чтобы выявить возможную медицинскую проблему, которое может привести к последующим выкидышам. Если определенной причины не выявлено, то разумнее будет предположить, что у вас есть все шансы выносить ребенка. Я так рада, что мне назначили УЗИ перед выскабливанием, потому что ультразвук показал, что причиной кровотечения было предлежание плаценты, а не выкидыш. Держа своего малыша на руках, я с ужасом думаю о том, что могло бы произойти из-за неправильно поставленного диагноза. Очень важно сделать всё возможное, чтобы обуздать свои чувства и не позволить воспоминаниям о предыдущих выкидышах омрачать течение беременности. Однако, несмотря на все старания, многие женщины, перенесшие несколько выкидышей, не могут совладать со своим страхом до того момента, как возьмут на руки своего здорового младенца. Абсолютно нормальным для женщины, перенесшей несколько выкидышей, является желание как можно дольше сохранить свою беременность в тайне, по крайней мере до того срока, когда случались предыдущие выкидыши, поскольку она не хочет вновь травмировать себя, когда придётся сообщать о несчастье. Возможно, она даже сознательно подавляет свою радость, медлит с выбором имени для ребёнка и на последний момент откладывает ремонт детской. Важно ощутить связь с растущим у вас в животе ребенком, даже в том случае, если есть риск его потерять. Страх, что эта беременность тоже закончится выкидышем, вполне естественен, однако вероятность, что этого не произойдет и что вы родите здорового ребенка, гораздо выше. У меня уже было два выкидыша, и поэтому мы решили пока никому не говорить о моей беременности. Слишком тяжело после выкидыша давать объяснения. Мы сообщили новость только самым близким людям, а с остальными решили подождать. Я боюсь говорить о своих надеждах из-за страха потерять тебя ещё до того, как ты появишься на свет. Я боялась узнать тебя из-за страха тебя потерять, потому что я уже потеряла одного ребёнка. Но я знаю, что этим лишаю нас обоих радости от нашей связи. Я знала, что статистика на моей стороне, потому что у меня уже было два выкидыша, Но мой страх потерять ребёнка не исчезал до самого последнего момента, пока я не услышала первый крик дочери. Страдания после выкидыша. Люди, у которых никогда не было выкидыша, могут не понять горе женщины, беременность которой завершилась таким образом. «Ничего страшного», — говорят они, — «у вас ещё будут дети». Но для женщины это большое горе. Ей может потребоваться много времени, чтобы справиться с ним. Все знают, как реагировать на беременность, но никто не может привыкнуть к мысли о том, что она прервалась. Нужно делать всё, что поможет вам преодолеть печаль, позволит расстаться с этим ребёнком и думать о будущих детях. Возможно, вы захотите дать имя этому ребёнку и заказать частную заупокойную службу. Не пытайтесь немедленно заменить этого ребёнка другим, пока не пройдёт горе, и пока вы окончательно не попрощаетесь с ним. Обсудите с врачом время, когда вам можно будет возобновить попытки забеременеть». Моя первая беременность прервалась на 11-й неделе, и мы были очень подавлены. Печаль, боль от потери и мучительное крушение всех радостных ожиданий могут понять только те, кто через это прошел. Мой муж страдал молча. Он делился своим горем с другими мужчинами, но старался поддержать меня. Вторая беременность прервалась на десятой неделе. Я боялась, что ситуация повторится, и чувствовала себя так, как будто это было самоосуществившимся предсказанием. Я задавала себе вопросы: почему рожают незамужние женщины? Почему дети рождаются в семьях алкоголиков? Почему некоторые женщины вынашивают детей безо всяких проблем? Может быть, в случившемся виноваты физические упражнения? Может быть, я сделала что-то не так? Мои друзья, знакомые и члены семьи не знали, что сказать, и это делало ситуацию ещё тяжелее. Я могла бы записаться на специальные групповые занятия, но предпочла сама справиться с моей личной бедой. После удаления фибромы я родила здорового ребёнка, а затем ещё двоих. Потом у меня было ещё два выкидыша. Теперь я на одиннадцатой неделе беременности И мне уже трудно скрывать это волнующее событие от людей, с которыми я вижусь каждый день. Я знаю, что огорчусь из-за очередной потери, но переживу её, как я это делала раньше. Но я знаю, что моя жизнь не кончится с выкидышем. Потребуется осторожность и следующий подход. Если ты чего-то сильно хочешь, повторяй попытки вновь и вновь. Я не знаю, закончится ли эта восьмая беременность рождением четвёртого ребёнка, Но пока я придерживаюсь выжидательной тактики и веду полноценную жизнь. Эта женщина впоследствии родила здорового мальчика. Беременность и роды после 35 лет. Мне недавно исполнилось 35, но я слышала, что чем старше женщина, тем выше риск развития аномалии беременности. Правда ли это? И да, и нет. В основе беспокойства, о котором вы читали и слышали, Лежат научные данные. По статистике, у женщин старше 35 лет немного повышается вероятность развития осложнений беременности. Женщины старшего возраста в большей степени предрасположены к выкидышам, повышению артериального давления и гестационному диабету. Более современный и точный термин звучит следующим образом. Гестационная непереносимость глюкозы. Возможно, вы также слышали, что у женщин старшего возраста Роды проходят тяжелее. Мнения учёных в этом вопросе расходятся, и особенно потому, что выводы строятся на основе старой статистики, когда беременные женщины старшего возраста так не следили за своим здоровьем и физической формой, как в настоящее время. Новейшие исследования привели акушеров-гинекологов к заключению, что у здоровой 35-летней женщины шансов выносить и родить здорового ребёнка не меньше, чем у молодой. Вы попали в хорошую компанию. За последние 10 лет количество женщин старше 35 лет, родивших ребенка, удвоилось. По своему опыту мы знаем, что женщина, решившая родить ребенка после 35 лет, имеет некоторые преимущества. Более зрелая женщина будет лучше заботиться о своем питании, примет более разумные решения относительно родов и задаст более глубокие вопросы в предварительной беседе с акушером или педиатром. Очень часто немолодые супружеские пары во время беременности приходят к нам на собеседование и начинают разговор со следующего заявления. Это тщательно спланированный ребёнок. При современном уровне акушерской помощи, которую женщины старшего возраста могут использовать разумнее, чем молодые, 35-летним будущим мамам больше нет нужды бояться рожать своего первого ребёнка. Для второго ребёнка после 35 лет риск возникновения проблем ещё меньше, Если предыдущие беременности развивались нормально. Синдром Дауна. Правда ли, что у женщин старше 35 лет повышается риск рождения ребенка с синдромом Дауна? Нужно ли мне пройти необходимые тесты? Статистические данные могут испугать женщин старшего возраста и отбить у них желание забеременеть. Обычно именно в возрасте 35 лет начинает обсуждаться необходимость генетических исследований и этот факт имеет под собой статистическую основу. Однако эта статистика не носит обязательного характера. Изучив статистические данные, мы пришли к выводу, что возраст, в котором женщина должна беспокоиться по поводу синдрома Дауна, равняется 40 годам, хотя другие повреждения хромосомного набора снижают этот возраст до 35 лет. Изучите озвученные ниже цифры и самостоятельно примите решение, стоит ли заводить ребёнка, если вам уже исполнилось 35. А если вы уже беременны, то нужно ли проводить внутриутробное исследование ребёнка? Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна или другими хромосомными аномалиями с возрастом повышается. Статистика выглядит следующим образом. Возраст матери. 20. Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна. 1 к 1667. Риск рождения ребёнка с любыми хромосомными аномалиями — 1 к 526. Возраст матери — 30. Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна — 1 к 952. Риск рождения ребёнка с любыми хромосомными аномалиями — 1 к 385. Возраст матери — 35. Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна — 1 к 378. Риск рождения ребёнка с любыми хромосомными аномалиями 1 к 192. Возраст матери, 40. Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна 1 к 106. Риск рождения ребёнка с любыми хромосомными аномалиями 1 к 66. Возраст матери, 45. Риск рождения ребёнка с синдромом Дауна 1 к 30. Риск рождения ребёнка с любыми хромосомными аномалиями — 1 к 21. Однако эта статистика может ввести вас в заблуждение. Риск рождения ребёнка с хромосомными аномалиями у 35-летней матери равняется 1 к 192. А это значит, что вероятность рождения здорового ребёнка составляет 99,5%. Вопрос лишь в том, как посмотреть на эти цифры. Обсудите с вашим врачом соотношение между степенью риска и выгодой внутриутробного скрининг-теста. Если доктор настаивает на тесте, вы не должны считать, что вас дискриминируют по признаку возраста. По закону, врач обязан проинформировать женщину старше 35 лет о возможности проведения внутриутробного скрининг-теста для выявления пороков развития ребенка. Поскольку выбор остается за вами, обдумайте следующие моменты. Заставят ли вас результаты теста прервать беременность? Поможет ли вам информация о хромосомных аномалиях ребёнка привыкнуть к этой мысли и приготовиться к уходу за особым ребёнком? Сделает ли это важной информацией вашу беременность безрадостной или полной тревог? Поскольку тест на альфа-фетопротеин может не выявить от 30 до 40% детей с синдромом Дауна единственным, Абсолютно надежным способом узнать, нет ли у вашего ребенка хромосомной аномалии, остается амниоцентез. Однако для матерей младше 30 лет риск выкидыша, спровоцированного этой процедурой, может быть сравним с риском рождения ребенка с генетическим дефектом. Каково соотношение риска и преимуществ именно в вашем случае? Обсудите статистические данные со своим врачом. Спросите о проценте осложнений после амниоцентеза у того специалиста, который выполняет эту процедуру. Средний риск выкидыша после амниоцинтеза оценивается как 1 к 200. Для 35-летней женщины он почти совпадает с риском рождения ребёнка с хромосомными аномалиями. У конкретного врача, который выполняет эту процедуру, риск выкидыша может в ту или иную сторону отличаться от среднего. И поэтому для принятия такого важного решения – вам нужно иметь эту информацию. Подумайте также о том, что страхи по поводу рождения ребенка с синдромом Дауна могут быть вызваны недостатком информации об этом состоянии или устаревшим отношением к таким детям. С одной стороны, вы можете достаточно хорошо знать себя и свою семью, чтобы прийти к выводу, что вы не в состоянии принять на себя заботу о ребенке, требующем особого ухода. С другой стороны, Вы можете быть удивлены, узнав об особой любви и радости, которые дает вам общение с таким ребенком. Наш седьмой ребенок, Стивен, родился с синдромом Дауна, причем мы не знали об этом заранее. Мы решили отказаться от внутриутробных тестов. Стивен стал подарком для нашей семьи, поставив перед нами задачи, которые обогатили нашу жизнь. В определенном смысле, Возможности детей с синдромом Дауна ограничены по сравнению с возможностями других детей, но во многих отношениях им дано больше. Стивен очень восприимчив, изобретателен, любвеобилен, и мы стали ценить в жизни то, о чём даже не задумывались до его появления на свет. Медицинская и социальная помощь, а также образование, ставшее доступным детям, нуждающимся в особом уходе, способствовали тому, что такие дети перестали быть обузой, которые их считали прежде. Теперь они превратились в счастье для семьи, которая заботится о них. Такое же счастье, как и любой ребёнок. Генетическая консультация. У двух моих подруг родились дети с наследственными болезнями, но матери не знали об этом заранее. Я очень волнуюсь, что то же самое может случиться со мной. И врач советует мне во время беременности пройти генетическое обследование. Целесообразно ли это? Возможность генетической консультации — это великое благо для того относительно небольшого числа пар, которые в ней действительно нуждаются. Слушайте ниже. Однако это может усложнить жизнь родителям, не относящимся к группе риска. Если консультация или технология способны успокоить вас, нужно ли воспользоваться этим преимуществом? Изменит ли результат принятые вами решения? Повысит или понизит консультация уровень вашей тревоги? Или лучше иметь дело с естественной неопределённостью? Подобно внутриутробному скрининг-тесту, окончательный выбор остаётся за вами, и он зависит от ценностей, которые вы исповедуете, а также от конкретной жизненной ситуации. Пройдите через все стадии принятия решения. Какую реакцию вызовут у вас цифры, сообщенные генетикам. У вас будет больше детей или меньше? Ваше беспокойство усилится или ослабеет? Консультация у генетика, во время которой вы получите возможность обсудить риск и возможные варианты действий, может иметь множество преимуществ, поскольку не требует никаких анализов и не несет опасности для вашего ребенка. Побеседовав со специалистом, вы получите информацию из первых рук. В книгах может приводиться устаревшая статистика. Факты и цифры, которые вы узнаете от генетика, позволят вам сделать осознанный выбор относительно внутриутробного тестирования. А в настоящее время многие пары не соглашаются на эти процедуры просто потому, что так положено. Генетическая консультация также поможет вам выбрать только те тесты, которые необходимы именно вам и вашему ребёнку. Если вы не можете назвать конкретную причину необходимости генетической консультации, полезно взглянуть на таблицу, которая напомнит вам, что у матерей младше 45 лет от 98 до 99% детей рождаются без каких-либо генетических аномалий. Если ваша тревога настолько сильна, что мешает вам испытывать радость от беременности, запишитесь на прием к генетику. Возможно, ему удастся вас успокоить. «Моя третья беременность в возрасте 38 лет явилась для меня полной неожиданностью, и мы с мужем растерялись от этой новости. Нашему второму ребёнку, который родился с синдромом Дауна, к этому моменту исполнилось всего 13 месяцев. Девочка развивалась хорошо, и мы справлялись. Но одна мысль о возможном появлении ещё одного ребёнка с дополнительными проблемами вносила сумятицу в наши и без того неоднозначные чувства». Я узнала о доступных внутриутробных тестах после консультации с генетиком и решилась на амниоцентез. Ожидание результатов было ужасным. Что будет, если они укажут на проблемы? Но когда я узнала, что вынашиваю нормального здорового мальчика, то, наконец, смогла расслабиться, наслаждаться беременностью и с нетерпением ждать рождения сына. Генетическая консультация обычно рекомендуется в следующих случаях. У вас или у вашего супруга уже был ребёнок с каким-либо наследственным заболеванием. Специалист сможет сказать вам, какова вероятность наличия этого заболевания у следующих детей и какие внутриутробные анализы рекомендуются в вашем случае. Вы беспокоитесь, что у вашего ребёнка обнаружится конкретное заболевание. Многие родители очень хотят исключить наличие определённого заболевания, о котором они знают или которое встречалось в семье. Генетик может проконсультировать их относительно вероятности проявления этого заболевания и порекомендовать соответствующие тесты. Наличие многих заболеваний может быть определено ещё до рождения ребёнка, причём в некоторых случаях достаточно анализа крови родителей. У одного из родителей врождённый порог сердца или почечная патология. Одни из этих дефектов чаще передаются по наследству, чем другие. Консультант проинформирует вас о степени риска в вашей ситуации. Многие наследственные заболевания сердца и почек выявляются при ультразвуковом исследовании плода. Вы с супругом состоите в близком родстве. Поскольку генетические заболевания передаются по наследству, то чем ближе степень родства, тем выше вероятность передать генетическое заболевание ребёнку. За генетической консультацией лучше обращаться до начала беременности, особенно в ситуациях, когда в семье одного из супругов имеется наследственное заболевание. Тем не менее, если вы уже забеременели и беспокоитесь по поводу возможных генетических аномалий, поговорите с наблюдающим вас врачом. Он либо рассеет ваши сомнения, либо посоветует хорошего генетика. Матери-одиночки. Я очень радуюсь своей беременности, но оказалось, что без мужа справляться со всеми трудностями во время беременности «Гораздо труднее, чем я думала». Беременность и рождение ребёнка связаны со значительными переменами в вашей жизни, а любые перемены, даже позитивные, несут с собой стресс. Вполне естественно, что в подобных испытаниях вы хотели бы иметь поддержку супруга. Независимо от того, обусловлено ли ваше одиночество сознательным выбором или стечением обстоятельств, вам понадобятся люди, которые будут помогать вам во время беременности. Освоившись с этой новостью, большинство друзей и членов семьи с удовольствием выслушают ваши радости и тревоги, будут сопровождать вас на занятия для беременных или на процедуры, помогут вам приготовить место для ребёнка или подготовиться к обязанностям матери-одиночки. Возможно, вы пригласите кого-то из особенно близких вам людей присутствовать в природах. Постепенно вы определите круг тех людей, кто способен оказать вам наибольшую помощь, кто может и хочет поддерживать вас во время беременности и родов, а также после них. Если вы не знакомы с другими одинокими матерями, постарайтесь завязать такие контакты. Вы сможете многому научиться у этих женщин, что следует делать, а от чего нужно воздержаться. Иногда самый полезный совет может дать женщина, которая уже прошла этот путь и выработала решения, полезные для неё самой и для её ребёнка. Тем не менее, основным источником любви и поддержки для вас, скорее всего, будет семья, при условии, что они благожелательно относятся к вам и к вашей беременности. Если вы чувствуете, что семья не оказывает должной поддержки, подумайте, не обратиться ли к психологу. Он поможет вам разрешить наиболее сложные проблемы. Если длительные напряжённые отношения не позволяют создать семейную атмосферу, которую вы желали бы для вашего ребёнка, не сдавайтесь – Делайте всё возможное, чтобы ваш ребёнок рос в окружении любящих друзей всех возрастов, которое будет способствовать его развитию. Не волнуйтесь, если беременность — это не то, на что вы рассчитывали. Ваш ребёнок ожидает, что вы сделаете всё возможное для него в этой далёкой от идеала ситуации. Я забеременела при помощи искусственного оплодотворения. И когда по телефону сообщила матери о своей беременности, то она буквально лишилась дара речи. Теперь же она просто боготворит свою четырёхлетнюю внучку. Переезд. Мы живём в маленькой квартире, и мы точно знаем, что после рождения ребёнка в доме станет тесно. Может быть, разумнее сменить квартиру сейчас, а не после родов? Такие вопросы подчёркивают, насколько сильно меняется ваша жизнь. При принятии важных для семьи решений приходится учитывать интересы ещё одного человека. В данном случае... Этот новый человечек служит толчком для принятия решения. Тем не менее, прежде чем упаковывать чемоданы, задумайтесь, зачем вам переезжать. Может быть, вы давно мечтали, как будете украшать просторную детскую? Или вам нужен двор, в котором мог бы играть ребёнок? Может быть, ребёнок ассоциируется у вас с собственным домом? Повлечат ли переезд удлинение дороги на работу для одного из вас? Означает ли новая закладная — что вам придётся работать вдвоём с мужем. В первый год своей жизни ребёнок может свободно обходиться небольшим пространством. Ему безразлично, есть ли у него собственная комната или нет. Всё равно он предпочитает быть рядом с вами. И он не скучает по розовым обоям в горошек. После того, как ребёнок начнёт ходить, ему понадобится место, где можно использовать свои ноги. Но для этого подойдёт и тротуар, и магазин, и дом дедушки. Если вы не знаете, куда складывать игрушки ребёнка, то вас удивит, сколько их помещается под кроваткой или колыбелькой малыша. Несколько встроенных шкафов обойдутся вам дешевле, чем переезд. Если вы всё же решили сменить место жительства, то лучше всего это делать в середине беременности. В первом триместре вы, скорее всего, плохо себя чувствуете, ощущаете ужасную усталость и ещё не осознали реальность перемен, которые вам предстоят. На последних месяцах беременности вам тяжело даже покидать насиженное место, не говоря уже о том, чтобы сменить его. На последнем месяце, когда инстинкт заставляет вас видеть гнездо, лучше уже устроиться на новом месте. Переезд может стать причиной сильного стресса, который никак не способствует эмоциональному здоровью женщины, которая вот-вот должна родить. Первые несколько месяцев материнства – это тоже довольно стрессовый период чтобы еще усложнять его поисками подходящего дома, оформлением закладных и переездом. В среднем триместре вам будет легче заняться выбором нового жилья. Принимая решение о переезде, сначала прикиньте, что вы можете себе позволить, а потом подумайте о том, какой вы представляете себе жизнь с вашим будущим ребенком. Что важнее всего для вашей семьи? Квартира на первом этаже, близость к парку, безопасная улица, огороженный забором двор, близость к месту работы. Попытайтесь представить себе, какой будет ваша жизнь, когда у вас на попечении окажется ребенок. Если вы переезжаете в новый район, проведите в нем некоторое время и составьте собственное мнение о вашем будущем окружении, не надеясь на описание агента по продаже недвижимости. То, что вы берете на себя часть решения по выбору нового места жительства – не означает, что вы должны брать на себя часть тяжелой работы по переезду. Оставаясь мозгом или частью мозга этого предприятия, вы не должны быть его мускульной силой. Пусть грузчики, муж или друзья таскают коробки, а вы управляете их перемещением или упаковываете посуду. Воздержитесь от переезда, если он не упростит, а усложнит вашу жизнь после рождения ребенка. Подумайте, не принесёт ли переезд дополнительных стрессов из-за денег, поездок на работу или необходимости заводить новые знакомства. Изменения, которые внесёт в вашу жизнь ребёнок, достаточно серьёзны, чтобы добавлять к ним другие важные перемены. Необходимость обследования в период беременности. Так ли уж необходимо посещать врача во время беременности? Я хорошо питаюсь, каждый день занимаюсь зарядкой. «Достаточно времени сплю, и я прочла массу книг о беременности. Моя работа отнимает много времени, и мне ещё нужно много успеть до рождения ребёнка. Эти ежемесячные взвешивания кажутся мне напрасной тратой времени». Даже если вы знаете, что нужно делать, чтобы выносить здорового ребёнка, всегда полезно посоветоваться с другими людьми. Для многих женщин сознание того, что их будут регулярно проверять, помогает им не сбиться с верного пути. Неважно, насколько вы информированы и уверены в благополучном развитии своей беременности. Вы должны помнить, что книги и курсы для беременных – это обобщение, а ваша беременность уникальна. Более того, посещение врача во время беременности – это не только взвешивание, измерение артериального давления и размеров ребёнка, анализ мочи. Это возможность обсудить эмоциональные изменения и перемены образа жизни с которыми сталкиваются почти все женщины во время беременности, а также высказать многочисленные опасения, серьёзные и не очень, возникающие практически у каждой будущей матери. Посещение врача во время беременности дает женщине шанс принять решение относительно будущих родов, и, возможно, это даже важнее, привыкнуть к людям, которые будут помогать ей произвести ребёнка на свет». Обычное расписание посещения врача во время беременности раз в месяц в первые 28 недель, раз в две недели с 29 по 36 неделю, а затем еженедельно до наступления родов. Частота визитов и сложность обследований могут изменяться в зависимости от взглядов врача, от состояния вашего здоровья, как в прошлом, так и в настоящем, а также от процесса развития ребенка. Что должно происходить при каждом посещении врача и как извлечь из этого визита максимальную пользу, озвучивается в начале каждой главы. Врач или акушерка используют ваши визиты для того, чтобы следить за изменениями, которые происходят с вами и вашим ребёнком. Большинство изменений, скорее всего, будет естественным, свидетельствуя о естественной перестройке организма матери и нормальном развитии ребёнка. Другие могут служить сигналом возможных или уже развивающихся осложнений, которые незаметны для неспециалиста и которые при раннем обнаружении и внимательном отношении можно устранить или ослабить. Другими словами, визиты к врачу увеличивают ваши шансы родить здорового ребёнка. При воспитании ребёнка заранее нельзя сказать, каким он станет, когда вырастет. Но родители могут предпринять определённые шаги чтобы повысить его шансы на благополучную жизнь. То же самое справедливо для беременности. Родители способны повысить шансы рождения здорового ребёнка. Первыми в этом списке стоят регулярные посещения врача во время беременности. При вынашивании ребёнка, а затем его воспитании, мама должна усвоить одну очень важную вещь. Следует заботиться о себе, чтобы вы могли как следует позаботиться о своём ребёнке.